Привез его Бьюик с армейским номером. И шофер был из округа, к тому же не рядовой, а с кубарями в петлицах. Оставив в комнате чемоданы, они сразу поехали к штабу. В тот же день связисты провели в эту комнату полевой телефон. Прошу, однако, иметь в виду следующее. Вагуй не утверждал, что Дунаев имел какое-то отношение именно к тому зачехленному самолету. Но если сопоставить дальнейшие события, происшедшие на базе с некоторыми особенностями Дунаева, его характера, его интересов, хотя утверждать что-либо рано. Не по чьей-то пустой прихоти Дунаева поселили в командирском общежитии. Они в гостинице за территорией военного городка. Очень, кстати, неплохой. Положим, был он немолод. Его решили устроить поудобнее. Но других немолодых приезжих так не устраивали. Должность у него была высокая. Звание? Нет, чин здесь ни при чем. В гостинице, по словам Вагуля, в номерах люкс. Надолго останавливались и завнаркомы, с четырьмя ромбами, командарм. Дальше в комнату Дунаева доставили лучшую мебель, цветы, ковер во весь пол. Повесили дорогие шторы. Сам он привез и развешал на стенах картины. К ним мы еще вернемся. Ну, каково? Брать в командировку картины. А остальной уют, — говорил Вагуль Дунаев, — едва замечал. И вида был совершенно холостяцкого, неухоженного. Истертое на плечах кожаное пальто, карманы оттопырены, полны надорванными пачками беломора, простецкая шапка, на шее, однако, шелковая белая косынка с заколотой булавкой с прозрачным камушком. Глаза усталые, прищуренные, Возможно, больные. Он избегал яркого света, шторы и днем держал задернутыми. Пальцы от курева желтые. Несколько раз по вечерам он появлялся внизу в бильярдной, но не играл, сядет в кресло в тени абажура, курит, не переставая, и на игру смотрит. Поначалу его немного стеснялись, а потом однажды кто-то с ним заговорил. И оказалось, что это можно, что он вовсе не гордец, не молчун. Отвечал охотно, только очень уж веско, так что не больно-то с ним поспоришь. Не всякому это вроде бы должно нравиться, но каждый раз, едва внизу появлялся Дунаев, игра замирала, партии оставались неоконченными. Стулья сдвигались к креслу Дунаева, и начинался разговор, в высшей степени философский — как вспоминал отставной капитан Вагуй. Обо всем на свете, о науке, политике, истории, искусстве и об авиации тоже, естественно. Только о дунаевских картинах разговора не было. Так его и не спросили, что они означают. Обсудились между собой, согласившись, что, наверное, какой-то смысл в них заложен. Рисунки карандашом, акварелик, Глубокое красноватое ущелье, солнечные лучи не достигают дна, где бредут две согнутые человеческие фигурки, бредут туда, где не то стены смыкаются, не то тень все закрывает. Еще на одном рисунке сам Дунаев, строгий профиль перед светлым оконцем, тяжело перехваченным переплетом. За оконцем очень миловидная женщина и она будто бы зовет Дунаева, а он выйти не может. И боюсь их ждут незамечаемые женщиной, видные пока только Дунаеву какие-то небывалые летательные аппараты. Кто же он? Рассказывая все это, капитан Вагуль явно пытался представить Дунаева человеком необыкновенным как-то увязать философский склад его натуры со своей основной темой — невидимым самолет. Кто же он, этот Дунаев? Если конструктор, то, надо полагать, крупный. Но в книгах по истории авиации я нашел только одного конструктора по фамилии Дунаев —